«Плохо с Ленькой». К оперативному дежурному по управлению позвонил следователь из прокуратуры. «Послушайте», — сказал он, — «я второй день ищу садчиков или кого-нибудь из его группы». «Они все на происшествии». «Я понимаю. С делом я ознакомился. Я ж к делу подключен». «Ясно». «Вам ясно, а мне не совсем. Вы знакомы со всеми обстоятельствами?» «Знаком». «У меня тут один щекотливый вопрос». То вы нам покоя не даете, требуете постановления на арест. А то в данном случае преступник разгуливает на свободе и даже, видите ли, экзамены сдает. Это вы о ком? А Самсонове. Так он же мальчишка. 17 лет мальчишка? Я в 17 лет, руководил раскулачиванием, дорогой товарищ. Очень это все мне странно. Папашу ответственного боитесь что ли? Брать его надо, этого сыночка. Барчук зажрался, на уголовщину потянуло, нерву пощекотать. Не понимаю я вас, товарищи дорогие, не понимаю. Это что, Сачкову передать? «Да уж, конечно, не скрывайте». «Ладно, передам. У вас все». «Вообще-то да. Вот только, может быть, у вас там парочка билетов на завтрашний «Спартак» осталось? Я тут с ног сбился». «Присылайте кого-нибудь, у нас еще есть». «Ну, спасибо большое. Счастливо вам. Сейчас пришлю. Пока». «Пока». Дежурный вздохнул и полез за папиросами. «Жаль мальчишку», — подумал закуривая. «Кто в камере ночь посидел, у того седина на год раньше появится». «Эх, глупость русская».